Через полчаса в кают-компанию вошел худощавый и маленький старый врач Никифор Иванович. Обыкновенно веселый и легкомысленный папильон, он несколько озабоченно сказал старшему офицеру: Делать табак, Петр Петрович. Больных не любите, так и табак, Никифр Иванович, проговорил, подсмеиваясь, старший офицер. Он хорошо знал, что этот Мичман. Несмотря на его почтенный возраст, не любит лечить больных. Давно уже позабывший медицинские книжки, он всегда весело говорил, что природа свою возьмет. А не то госпиталь есть, если матросу предназначено вчистую, как Никифор Иванович называл смерть. По счастью для него, и главное для матросов, на корвете больных не бывало. Да что их любить, Петр Петрович! а волка нужно бы в госпиталь. Разве на корвете нельзя зачинить? Все можно, а лучше отправить на берег. Природу волк свое возьмет, и хирург живо обработает. Ран глубокая, подух дух прошла. Перевязку сделал, а теперь пусть дырку чинит в госпитале. Вернеес. Но Ну да и я, признаться, давно не занимался хирургией, Петр Петрович. И вообще не любитель лекарств. — откровенно признался Никифор Иванович. — А Руденко что? — Отлежится. Дня через три с Богом парите его, Петр Петрович. — А нога? То — То-то перелом будто нет. Посмотрю, как завтра. И ловко же его изукрасил волк. Счастье, что Руденко еще цел. — весело промолвил старенький доктор. Старший офицер послал Вестового сказать на вахте, чтобы подали к борту четверку, и сказал юному, несколько месяцев тому назад произведенному, смуглолицему Мичемун Кирсанову, «Отвезите, Евгений Николаевич, вашего любимца, в госпиталь. Да попросите сейчас же его осмотреть и спросите, нет ли опасности. Слушаю, Петр Петрович». И ведь чего сбрендил старый дурак. «Знаете, Евгений Николаевич?» «Знаю, Петр Петрович. От того он переменился в последнее время и тосковал. То-то и удивительно. «Волк и... из-за какой-то феньки?» «Волк не похож на других. Он по-настоящему любит женщину. Краснее и взволнованно», — промолвил Мичман, словно бы обиженный за удивление старшего офицера. Мичману было двадцать лет. Ему казалось, что и он по-настоящему любит, и навеки, конечно, эту божественную, Веру Владимировну. К сожалению жену капитана первого ранга Перелыгина. Он знаком с нею три месяца, и с первой же встречи влюбился в эту хорошенькую блондинку лет тридцати и таил ото всех свою любовь. Божественная с ним кокетничала, а он благоговел, по временам втайне желал кандрашке, толстому, короткошеему капитану, раскаивался и верил, что госпожа Перелыгина — пушкинская Татьяна. Недаром же она любила декламировать. Но я другому отдана, и буду век ему верна. Вымотый, перевязанный, переодетый, с отсылкой, бумагой в госпиталь, вышел волк на палубу. Перед тем, как волку спускаться в шлюпку, его окликнул старший офицер и сказал. — Скорей починись, волк. Есть, ваше благородие. Вся команда. Уже в палубе пожелала Волку скорее вернуться на корвет. Он хотел было идти на нож шлюпки, но Мичман приказал матросу сесть на сиденье рядом с ним, и четверка отвалила. Вечер был обаятельный, звезды загорелись в небе. Волк задумался. Это был здоровый, крепкий человек, далеко за сорок, мускулистый, широкоплечий, мешковато одетый, спокойно уверенный в своей физической силе, привыкший к морю и любивший его, с грубоватым суровым лицом, с тем выражением искренности, простоты и в то же время какого-то философски спокойного ума, которым отличаются моряки, много видавшие видов на своем веку. Еще недавно его серые глаза светились радостно, и по временам в его серьезном лице появлялась горделиво торжествующая улыбка счастливого человека. В то время он и бросил пить, вдруг сделался бережлив и стал мягче характер. Суровый на вид, он обыкновенно редко сердился, и его трудно было разозлить. Только скалил свои крепкие белые зубы и добродушно подсмеивался. Но когда его охватывал гнев, он напоминал обозленного волка, и все боялись довести матроса до иступления. Знали, что мог избить до смерти, если не удержать силой. В последнее время волк сразу изменился, стал молчалив, угрюм и раздражителен, по временам долго смотрел на море, точно думал какие-то невеселые думы, и глаза его были тоскливые, какими прежде не бывали. От людей старался скрыть тоску, и матросы, любившие и уважавшие волка, только дивились, пока не узнали, что его бросила Фенька, безумная приверженность которой была известна на корвете и всех изумляла. «Чудеса!» — вовсе втемяшился волк, — говорили тихонько на баке, но подсмеиваться над ним не смели. Все знали, что волк вообще не любил пакостных разговоров, Как называл он циничные шутки о бабах, обычные на баке, и очень озлился бы за а Раз он сбил до полусмерти одного матроса, сказавшего при нем что-то скверное о ней. И это хорошо помнили на баке. Шлюпка повернула с рейда в корабельную бухту. Море точно дремало, кругом было тихо-тихо. Только часовые сблокшивов, на которых жили арестанты, перекликивались протяжным слушай огоньки мигали в домах слободки. волк глядел на огоньки еще месяц тому назад Фенька здесь жила конец подумал волк и чувство обиды и боли охватило его когда он опять вспомнил скоропалительность перемены Феньки была кажется привержена обещала вернуться из Симферополя и вдруг так А Обанкрутило. Слова Руденки жалили его сердце, точно змея. «Что, брат Волк, болит голова?» Вдруг участливо спросил Мичман. «Самую малость, ваше благородие». «Верно, скоро выпишешься». «Как бог, ваше благородие». «Экий подлец этот Руденко. Уж ему будет. И без того избил. А полегче бы его пороть, ваше благородие». «Заступились бы вы, ваше благородие, перед старшим офицером. Зачинщик-то и я, я и виноватый». «И ты еще заступаешься за подлеца?» — воскликнул Мичман, тронутый словами волка. «А то как же, ваше благородие? Не оборонись он и не ошараш ножом. Пожалуй, быть бы мне убивцем. За это в арестант. «Разве убил бы? В безумии человек на все пойдет». Ваше благородие, необыкновенно просто и убежденно, сказал волк. Он по-настоящему любит, снова подумал Мичман, и ему стало обидно, что он не только не вызвал на дуэль одного лейтенанта, который в кают компании назвал божественную веру Владимировну любительницей похождений, но и промолчал, и теперь даже разговаривает с лейтенантом. И какой я подлец! в сравнении с волком, мысленно проговорил Мичман. Он несколько минут молчал, чувствуя себя виноватым и восхищенный любовью матрос. И вдруг порывисто и сердечно проговорил, понижая голос до шепота. «Знаешь, что волк?» «Что, Ваше благородие?» «Чуть слышно», — ответил волк. «Может, ты захочешь известить Феньку, что ты в госпитале? Так скажи адрес». Я напишу. Спасибо, ваше благородие. Не надо. И при лунном свете лицо волка показалось угрюмее, когда он еще тише прибавил. — Не приедет, ваше благородие. — Шабаш! — крикнул мичман. Четверка остановилась у пристани. Юный мичман приказал гребцам ждать его возвращения и вместе с волком вышел на берег. — Скорей поправься на корве от Лаврентия Горячо проговорил молодой загребной на четверке. — Спасибо, братцы. Чуть починит башку на корвет. Мичман с волком поднимались в гору. Матрос шел немного сзади, соблюдая дисциплину. — Иди рядом, волк! — наконец проговорил Кирсанов. — Есть, ваше благородие! И волк поравнялся с Мичманом. — чего ты думаешь, не приедет? Только написать, навестит. «Не надо, ваше благородие!» «Не добрая, что ли, она?» «Она...» «Руденг все набрехал на нее!» Возбужденно проговорил волк. «Так а чего же она уехала?» «Ты так привязан к ней!» «Нарочно зимой на вольную работу ходил, чтобы только...» «Не пытайте, ваше благородие!» Перебил матрос. Во его голосе звучала почти что мольба. Юный мичман сконфузился и смолк. В госпитале как раз был вечерний осмотр главного доктора, и были все врачи, когда пришел Мичман с раненым. Хирург внимательно осмотрел рану волка, ковырял ее каким-то инструментом и велел фельдшеру поместить волка в палату. Счастливо оставаться, ваше благородие, ответил волк на ласковое прощение Мичмана. И когда матрос ушел, Мичман спросил пожилого, рыжеватого врача. Что, доктор? «Опасно раны?» «Опасно!» Умышленно преувеличивая опасность раны, отчеканил резко сопломбом рыжий врач, словно бы недовольно недостаточно почтительным тоном профана к жрецу. «Волк умрет?» Испуганно, чуть ли не со слезами, проговорил Мичман. «С чего вы это взяли?» «Опасно не значит смертельно!» Внезапно смягчаясь, промолвил рыжий врач, «Приведи испуга Мичмана за матроса». Не волнуйтесь, молодой человек, бог даст, выживет, здоровый, а странная фамилия — Волк. Это доктор Кличка, а фамилия его Чекалин, первый матрос у нас на корвете, и какой хороший человек, если бы вы знали. — Вы, доктор, почините его. Умоляющий и краснея, — просил Мичман, — постараюсь. — А вы первый год Мичманом? — ласково улыбаясь, промолвил врач. Первый. А что, свежестью веет. Приятно смотреть на такого Мичмана. Позвольте познакомиться. Зайдите ко мне как-нибудь. Они называли фамилии друг другу, и оба, по-видимому, были довольны новым знакомством. Когда Мичман вернулся на корвет и доложил старшему офицеру, что сказал хирург, Петр Петрович поморщился и пошел к капитану доложить о происшествии. Ввиду серьезности раны... Капитан недовольно заметил, что придется написать начальнику из кадра рапорт, и прибавил. — А как Руденко отлежится? Дайте ему три сталеньков. Есть? А потом под суд. Законопать этого эстанты, ножом пыхнуть, мог и убить. Капитан помолчал и прибавил. И как это волк втемяшился в какую-то там бобенкус. Не первого года, кажется. Не понимаю -с. И я не понимаю, мог бы понять, что ему сорок шесть, а этой фейнке говорят двадцать пять». «Конечно, возраст основательный, но... но волк молодец. И ведь не стоит же, однако», — с внезапным раздражением крикнул капитан. И старший офицер спохватился, что дал маху. Капитану было сорок пять, а его жене двадцать.